Глава 35. Тот же лордер стоит на страже перед дверью кабинета доктора Лизандр, пока я жду. Он смотрит прямо перед собой, лицо ничего не выражает. Тот чертик, который дернул его подмигнуть мне в прошлый раз, явно сбежал. «Входи!» — зовет доктор Лизандр, и я шмыгаю в кабинет и закрываю дверь. Она наблюдает, как я прохожу к стулу, сажусь. Руки сложены на столе, компьютер закрыт. Что-то тут неладно. Опасность? Я натужно сглатываю. «Доброе утро, Кайла», — произносит она, наконец, «как поживаешь?» «Хорошо. А вы?» — она мешкает. «Тоже хорошо, спасибо. Но я кое-что поняла после нашей последней встречи. Мы с тобой играли в кошки-мышки. А я кто? Кошка или мышка?» — выпаливаю я, прежде чем успеваю остановиться. «Должна быть мышкой, но порой я в этом не так уверена. Мне нужны кое-какие ответы, Кайла. У меня тоже есть вопросы». Раздражение борется с любопытством у нее на лице. «Хорошо», — говорит она наконец, — «ты задавай вопрос, а я отвечу, а потом придет твоя очередь. Договорились?» «Договорились», — отвечаю я, хотя осторожность требует, что было бы лучше начать ей. Я подыскиваю слова. «Итак, вы ведь помните Бена? Бена Никса, моего друга?» Говорю я, и она слегка наклоняет голову. «Я хочу знать, что с ним случилось, где он сейчас?» «Я уже говорила тебе, что не знаю», — «Вы знали, что он срезал свой лево, вы это говорили, вы должны что-то знать». «Ты тоже знала, и я никогда не спрашивала тебя об этом. Что произошло с ним потом? Я смотрела в свое время, но такой информации в нашей системе не было». Она вздыхает. «Послушай, я это докажу, хорошо?» Она открывает свой компьютер. «Подойди сюда, и увидишь все своими глазами. Его фамилия Никс, говоришь?» «Я киваю». Она набирает «Бен Никс» и нажимает кнопку поиска. В ответ «Ничего». «Может, он значится как Бенджамин?» Она пробует так, результат нулевой. «Ничего не понимаю». Доктор хмурится, потом ее лицо проясняется. «Он будет в твоих записях?» «Да, я делала перекрестную ссылку с ним под твоими друзьями и членами семьи». «Да, вот его номер». Она переключает экраны и вновь постукивает по экрану. Нулевой результат. На лице ее мелькает гнев и что-то еще. Она закрывает компьютер. «Что случилось?» – спрашиваю я. Доктор Лизандр откидывается назад, снимает очки, трет глаза. Без своих грубых очков в массивной черной оправе она выглядит по-другому. Глаза, не увеличенные линзами, кажутся уставшими, более человечными. Она вновь надевает их. Его должно быть удалили. Что это значит, что он умер? Не знаю. Просто смерти недостаточно, чтобы удалить человека из системы. Никто из больничного персонала не может этого сделать, даже члены правления. Я не могу создавать новые файлы пациентов, обновлять их, редактировать, но не удалять. Это против всех правил, и все же его как будто и не существовало. Кто мог сделать это? Безымянные лица с... Она смолкает: Ты кошка, а я мышка? Довольна твоих вопросов. Ты же видишь. Я ответила как могла, и рассказала тебе то, чего не должна была. Теперь твоя очередь, скажи, к тебе вернулись еще какие-нибудь воспоминания? Она подается вперед, лицо по-прежнему старательно сохраняет беспристрастность, но за ней угадывается напряженное любопытство. «С одной стороны, мне очень хочется ей все рассказать. Она может понять, что со мной произошло, объяснить, но это опасно. Я нахожусь под пристальным вниманием лордеров, и кто знает, не слушают ли они меня. Мои глаза оглядывают кабинет. Подслушивающие устройства могут быть тут спрятаны где угодно. Что такое? Не здесь. Я не могу говорить об этом здесь. Это небезопасно». «Уверяю тебя, этот кабинет не прослушивается. Это было бы грубейшим нарушением конфиденциальности между врачом и пациентом. Еще хуже, чем стереть записи о пациенте. Она приоткрывает рот, потом закрывает его, мгновение думает, пишет что-то на клочке бумаги, потом передает его мне. Встретимся в 9 утра во вторник», написано там. «Конная дорожка рядом с моей школой помечена на нарисованной ниже схеме», У меня так много причин сказать «нет», но я стискиваю бумажку в руке и киваю. «Ты умеешь ездить верхом?» — спрашивает доктор. «Да», — отвечаю я, не задумываясь, хотя даже не знаю, так ли это. «Да, так». Мелькает воспоминание лошади, бегущая по полю. Прыжок через низкую ограду — это сродни полету. «Что случилось, Кайла?» «Я вспомнила», — шепчу я. «Лошадь, черно-белая, мы с ней могли летать». И ее глаза загораются жаждой узнать, узнать все, посмотреть, что пошло не так в моей голове. Но если ее любопытство будет удовлетворено, что тогда? Вернувшись домой из больницы, я сижу в своей комнате и смотрю на конверт Нико, желая узнать его тайны. Я могла бы открыть его, посмотреть, что внутри, но засовываю в карман и направляюсь вниз. Я к Эму. Обуваюсь и открываю дверь. Выхожу. Выхожу. Пару мгновений медлю, потом просовываю голову обратно. «Мам!» «Что?» Она выходит в прихожую. «Это было засунуто в дверь, адресовано тебе. Я протягиваю конверт, но не ухожу. Мне нужно знать, что в нем, какой будет ее реакция». Нахмурившись, она берет конверт, разрывает его, вытаскивает листок бумаги, просматривает, и глаза ее расширяются. Она резко втягивает воздух. «Что там?» «Ничего важного», — быстро отвечает она и прячет листок с конвертом в карман. «По моим глазам, наверное, видно, что я ей не верю, и на секунду взгляд ее смягчается, в нем появляется нерешительность. Она уже готова мне что-то рассказать, то ли правду, то ли какую-то выдумку, ведь между нами так много тайн. Откроется ли она мне? И если да, сделаю ли я то же самое?» «Тук-тук-тук». Мы обе вздрагиваем. Мама впускает гостя. «Кэм, привет, входи». Он переступает через порог, переводит взгляд с нее на меня, словно чувствует, что что-то неладно. «Великие умы мыслят одинаково. Я как раз собиралась пойти узнать, не хочешь ли ты погулять?» «Конечно», — отвечает Кэм, — «но сначала у меня вопрос. Что я должен надеть на эту тусовку, на ДПА?» «Мы с мамой удивленно смотрим на него, а он на нас». «Ох, он что, не сказал вам?» «Кто?» «Чего не сказал?» – спрашиваю я. «Твой отец». Он спросил, не хочу ли я пойти на этот прием с тобой, чтобы потом отвезти тебя домой после обеда. Мои глаза в тревоге расширяются, но я силюсь этого не показать. «Нет, Кэм, не ходи туда. Кто знает, что там произойдет?» «Но если вы не хотите, чтобы я пошел...» Мама первая приходит в себя – «Ну что ты, Кэм, конечно же хотим. Это отличная идея, мы просто не знали, вот и все. Боюсь, костюм и галстук обязательны. Я заставляю себя произнести все правильные вещи и сделать это убедительно. Я сама думаю, чтобы мне сказать, чтобы убедить его не ходить, когда мы будем вдвоем. Пора идти на прогулку, пока не стемнело. Кэм, вопрос, пока ты не ушел, говорит мама». «Ты сегодня не видел никого перед нашей дверью?» Он бросает быстрый взгляд на меня, а потом опять на нее. «Вроде нет. Только Кайла вышла, а потом опять зашла на пару минут. А что?» «Да нет, ничего. Идите. Идите». «Мы идем по пешеходной дороге над деревней. Я искоса поглядываю на Кэма. Ты ведь не хочешь идти на этот дурацкий прием в Чекерсе?» «Еще как хочу». Это шанс разодеться и потолкаться среди сильных мира сего. Чего ж не хотеть-то? Там будет жуткое скукотище. Пожалуй, он ухмыляется и подмигивает, но там будешь ты. Кончай зубаскалить балда. Это же длинные нудные речи, политики, всюду лордеры. Если бы я могла не пойти, ни за что не пошла бы. Вот поэтому я и иду, чтобы умыкнуть тебя после. Так что никаких «но». Мы доходим до верхней точки, и рядом с Кэмом все демоны отступают. Он изображает Тарзана, раскачиваясь на ветке дерева, и я смеюсь, стоя в лучах заходящего солнца. Оно висит низко в небе, скоро стемнеет, я поеживаюсь. Пошли, пора возвращаться, он идет следом за мной по дорожке. «Итак, — говорит Кэм, — Ты собираешься рассказать мне, что с тобой происходит. У тебя явно что-то на уме». «Ничего. Не принимай меня за идиота». «Я и не принимаю, — пожимаю я плечами. Все как обычно. Обычно и таинственно. Вроде того». На обратном пути он держит меня за руку, перед домом прощается, добавляет тихим голосом, что если мне когда-нибудь понадобится друг, он рядом. «Но я не могу подвергнуть его такой опасности».